Глава сорок четвёртая Ева В моей голове красной лампочкой загорается опасность. Надо бежать от Роя, пока он не использовал свои чары. С него станется. Спасибо, вы правы. Я побежала. Быстро проговариваю я, не глядя ему в глаза. На всякий случай вообще голову не поднимаю. Пихаю камзол обратно ректору и ретируюсь, чувствуя на себе чужие любопытные взгляды. Фух, вроде бы ничего страшного не произошло. Но я всё равно напрягаюсь, то и дело оглядываюсь и смотрю, не преследует ли меня Рой. Направляюсь к себе, переходя на быстрый шаг, а потом на бег, и в какой-то момент почти врезаюсь в Джера. «Ох, что ты тут делаешь?» — удивляюсь я. Почувствовал, что что-то не так. Он оглядывает меня, и его взгляд сразу темнеет. «Кто это сделал?» Джер снимает свой камзол и накидывает мне на плечи. Меня окутывает аромат кедра и перца а ещё окружает тепло. Спасибо. На этот раз просто случайность, но... Возможно, ректор видел мою метку. Чувствую себя виноватой, что не среагировала быстро. Джер обнимает меня и становится легче. Если там был Рой, вероятно, это не случайность. Такой маг, как он, может использовать силу, незаметную для адептов. Только сейчас я понимаю, как могла влипнуть. Увёл бы прямо из столовой на глазах у всех, воспользовавшись поводом и неизвестно, смогла бы я вырваться или нет. Давай провожу тебя к себе, и на сегодня больше никуда не выходи. Запасная блузка в комнате. Идём, заодно вообще все вещи заберёшь. Джер провожает меня до комнаты, заходит вместе со мной. Пока я ищу блузку, оглядывает наше селанное пристанище. Чёрт знала бы, что Джер сюда зайдёт, убрала бы вещи. А то в прошлый раз искала учебник, и всё перерыла. Нахожу блузку, забираю ещё пару мелочей, чтобы унести к Джеру. В столовой возвращаться совсем не хочется. Уж лучше выпью чай, чем-нибудь закушу и пойду спать пораньше. В последний раз проверяю, не забыла ли я что-то, оглядываю комнату. Тут непривычно пусто и неуютно без Силаны. Её вещи остались нетронутыми, артефакт, над которым она работала, лежит на кровати. Несмотря на то, что Джеру надо торопиться и вернуться к комиссии, Он провожает меня до своих комнат, прикрыв заклинанием для отвода глаз. «Всё же будет хорошо?» — спрашиваю я. Мне не нравится, что Джер будет вынужден покинуть Академию вместе с Роем. Но я понимаю, что так лучше. Как выяснилось, пока Рой тут, мне нельзя расслабляться вообще. И не пойти я не могу. Участие всех адептов обязательно. «Обещаю», — улыбается Джер. «Когда Крайола вручит тебе значок, ты можешь уйти». Но лучше постарайся не беспокоиться и насладиться балом. Померишь платье для меня? Такер. Иду вместе с комиссией, буравлю спину Роя, а сам думаю о Еве. Перед глазами её образ в красивом воздушном платье. Остро осознаю, сколько упускаю. Хотелось бы быть с ней, видеть её блеск в глазах. Первым поздравить с прохождением первого этапа обучения. Но я буду не первым, и это злит меня больше всего. Даже не потанцевал. Один за другим маги скрываются в портале. Когда уходит рой, с которого я не спускал глаз, подозревая, что он что-то выкинет, ко мне наклоняется Мариана. Не переживай, всё пройдёт хорошо. Ты так уверен? Будущее видел от чего то меня раздражает его попытка утешить. Если что, снова повернём время вспять. Только на этот раз не на год, а то я так посидею раньше времени. Легко, словно говорит о планах на день, произносит Тельф и шагает в портал. Что? О чём это он? Как назло расспросить Мариана я не могу. Вокруг много посторонних ушей. Придётся ждать до вечера. Он знал и специально так сделал. Всё идёт по плану. Мы отвозим документы, но нас задерживают, проверяют все сведения об учениках. Просят подписать дополнительные соглашения о передаче. Всячески придираются, в том числе задают неудобные вопросы. О высоте полёта Академии, ведь она изменилась. Вижу, как у Роя начинает дёргаться уголок рта. Он нервничает. «Кажется, проведение бала придётся оставить на тех, кто остался в Академии», сообщает Марианна. «Жаль, а я хотел потанцевать». «С чего вы взяли?» Резче, чем следовало, отвечает Рой. «Время». Мариана кивает на часы. Защита от перемещения уже сработала. Мы опоздали. Без слов Рой выходит из казначейства на улицу. Я, переглянувшись с Мариана за ним. Если он сделает что-то подозрительное, сразу схватим. Рой запрокидывает голову. Академия отсюда почти не видна, но зрение дракона помогает разглядеть чуть больше. «Господин Такер, не глядя на меня, даже не оборачиваясь», — начинает Рой. «Вам не кажется, что чем больше препятствий на пути к мечте, тем она ценнее?» Не дождавшись ответа, он делает несколько широких шагов вперёд в центр площади. «Вы куда, господин ректор?» «Полечу за мечтой», — хмыкает он, — и превращается в дракона. Горгулья-срань! Вокруг Академии есть лёгкий барьер, установленный от адептов-идиотов, но рую ничего не будет стоить его пробить. Дракон отрывается от земли и летит к Академии, набирая высоту. Я зову своего дракона, и... Снова тишина.